Эгин понимал, что резкость мальчика проистекает не столько от неотёсанности, в целом свойственной молодому поколению Медового берега, но в основном от страха. От страха перед морем, бушующим за бортом, перед новым ордосом, перед пиннарином, перед Егином, обладателем странной репутации хозяином облачного клинка. Вы ведь не выкинете меня в море, спросил мальчик с ехидцей. Посмотрим по твоему поведению. с педагогическим прищуром ответил Эгин. Тогда назовите меня на свой вкус, а я буду отзываться. Ты что, серьёзно? Серьёзно, сказал мальчик. По выражению его лица Эгин понял, что на этот раз мальчонка непоколебим. Тогда я называю тебя, называю тебя. И тут Эгин впал в неожиданное замешательство. Вопрос, казалось бы, был простым, но в то же время таким сложным, Ни одно благозвучное мужское имя не приходило Эгину в голову. На языке вертелась всякая ерунда: Пелагомен, Диннатолюц, Ларв. И вдруг Эгин вспомнил про человека, с которым прибыл около двух лет назад на медовый берег. Про такого же, как и он, некогда офицера свода равновесия. только и запоры безгласых тварей. Про мастера альбатросов и псов, понимающего языки животных. про юбочника и остроумца, про человека, который отдал свою жизнь ради спасения его Эгина, драгоценной шкуры. Что ж, называю тебя Эсмаром. Тебе нравится Эсмаром? Ничего, жить можно. Последовавший за этим час настойчивых расспросов позволил Эгину прояснить ситуацию, а заодно узнать кое-что о биографии нового пассажира гордости Тамаев. Эта биография показала Игину весьма примечательной. Матерью Исмара была женщина, рожденная горянкой от жителя Ваи. От нее по стрелу достались авантюризм, черные, как угли глаза и худощавое сложение. Отцом же Исмара был один из рыбаков Ваи, горький пьяница и скандалист. Эсмар помогал ему на промысле и нырял за губками вместе со старшими братьями. Судя по рассказам Эсмара, он научился нырять раньше, чем научился ходить. Несмотря на низкое социальное происхождение, восьми лет от роду Эсмар пошел в школу. Тогда вальским учителем был незабвенный Сарго, тот самый, что невиданно возвысился в последние два года до придворного поэта сиятельной княгини и получил дворянский титул вместе с приставкой Окс. Тогда же Сарго исполнял обязанности всех без исключения учителей, от грамматики до музыки. По совместительству был начальником почты и неистово графоманил в подражание древним поэтам. Видимо, Сарго был неплохим учителем, так или иначе ему удалось возбудить любовь к знаниям, открытиям и подвигам, по крайней мере, у одного ученика, того самого, что сидел сейчас на койке Эгина. И эта любовь заполонила всю его маленькую и несмышленную голову. Книги и изложенные в них истории о подвигах и славе возбудили в душе Эсмара неутолимый героический зуд. Особенно пагубную роль в деле задуривания несовершеннолетней головы сыграл Валиатон со своим трудом о невозможных вещах, с которым Эсмар познакомился уже при преемнике Сарго, Гиазири Набе. Именно оттуда он впервые узнал о существовании Ита и воспылал страстью к этому жутковатому и притягательному городу. Я хочу попасть в Ит. У меня там дело, и поэтому мне нужно в Пиннарин. От Пиннарина до Ита рукой подать. На месте учителя я бы выговорил тебе за пренебрежение географии. До Ита даже гонцы почтовой службы добираются не меньше десяти дней. Так они лошадей меняют по четыре раза в сутки и сами сменяются. Это неправда, убежденно выпалил мальчик, а губы его безмолвно повторили: "Не меньше десяти дней. В том-то и дело, что правда". Эсмар помолчал, что-то усиленно калькулируя в уме. И все равно мне надо в Пиннарин. Что именно нужно было мальчику в цитадели северной магии Ити, Игин так и не смог доискаться, отложив этот вопрос на потом. Но решимость попасть туда у Исмара была впечатляющей. Такой могли похвалиться немногие взрослые. В тот день, когда градоправитель Вица пошел уговаривать капитана гордости Тамая свести Эгина в Пиннарин, Исмар помогал отцу на пристани, развешивал сети для просушки. Ни Вица, ни капитан не считали нужным таиться от несмышленного мальца, а тот был не прочь послушать, когда он услышал слово Пиннарин. Он понял, что наступил его день, день его свершений, день его бегства. Эсмар Опрометью бросился домой, сложил в котомку краюха хлеба, бутыль с водой, свои скудные пожитки и прибежал на пристань. На отцовской лодке он доплыл до судна, залез по якорному канату на борт и пройдя на цыпочках мимо в стельку пьяного вахтенного, забрался в трюм. Где и просидел стоически, поглощая хлеб и запивая его водой два дня. Когда хлеб был съеден, а вода окончилась, он решил, что лучше неласковый гиазирогин, чем совсем уж неласковый матрос, который неровён час обнаружит его в трюме, выдерёт по первое число и чего доброго выбросит за борт. В том, что матросы гордости Тамаев способны на такое, эсмар не сомневался. Однажды они утопили кошку которая украл у повара рыбий хвост, возмущенно сверкнул глазами Эсмар.